Екатерина Андреевская, Изабелла Кирик. Рыжая долина. Тайна лисьего поместья Читает Алексей Войтюк. Огромный зал был абсолютно пуст. Мудряж огляделся. Как же так? Еще минуту назад он стоял у этого зеркала вместе с шустриком и сказкой. Потом вдруг как будто заснул на мгновение и во сне провалился в какой-то город. И вот он снова здесь, в зале, но уже один. Что все это значит? Что-то скрипнуло. Мудряж обернулся на звук. — Шустрик! Сказка! — крикнул он, надеясь на какой-то ответ. Но его голос растворился в звенящей пустоте замка. В ряду высоченных окон открылась форточка, и ни одной души рядом. Лисенок ощутил наползающий страх, но он решительно сказал себе, что сейчас все прояснится, и Шустрик со сказкой, конечно, где-то поблизости. Ведь ничего такого мудряш не хотел. Он всего лишь ответил, в какую историю хотел бы попасть. Ну да, они немного поспорили с Шустриком. Возможно, брат даже обиделся на него. Во всем виновато это дурацкое зеркало. Зачем оно спросило, какие сказки они любят? «Где мои брат и сестра? Отвечай!» — крикнул он в зеркало. И в тот же момент заметил кое-что невероятное. Там, в зеркале, был Шустрик. Мудряш резко обернулся и убедился. Действительно, Шустрик был здесь, рядом с ним, в зале. Он сидел на блестящем полу спиной к Мудряшу и тер ушибленную лапу. И почему-то тяжело отдувался, как будто только что бежал от своры белок. «Шустрик!» — обрадовался Мудряш так громко, что стекла в старинных оконных рамах мелко задрожали. «Ну, чего ты кричишь, пробурчал шустрик. Точно, обиделся, про себя подумал мудряж, а вслух спросил: Где ты был? Из-за тебя я упал с лианы. С лианы? изумился мудряж. Да, представь себе, я гонял в салки с обезьянами в настоящих джунглях, а потом опять ты, шустрик, шустрик. «Ничего себе!» — протянул мудряж. «А я чуть не попал под копыта лошадей!» «Под копыта?» — настала очередь Шустрика удивляться. «Да, я вдруг оказался в старинном городе. Я уверен, что это был Лондон. Там ездили настоящие конные экипажи, и один из них несся прямо на меня. Я еле увернулся и снова оказался здесь». — Подумаешь, экипажи! — хмыкнул Шустрик. — Это тебе не джунгли. Твой Шарлак Холмс все равно никогда не сравнится с Маугли. Но мудряж больше не хотел спорить. — Слушай, но где же наша сказка? Я помню, как мы стоим перед этим зеркалом втроем. Оно спрашивает нас, какие мы любим книжки, и бац! Я вдруг в Лондоне, а ты в джунглях, а потом бац! Опять здесь. «Бац!» — передразнил Шустрик. «Это все из-за тебя. Может, мы вообще не найдем ее теперь никогда?» «Почему?» «Потому!» — зеркало спросило, куда отправить нас, то есть всех нас. И тебя, и меня, и сказку. «Если бы ты не стал выступать, мы бы оказались все вместе в одной истории — в джунглях. Я первый сказал про Маугли». ладно снова не стал спорить мудряж сейчас главное понять где наша сказка шустрик покачал головой она сказала зеркалу что любит сочинять сама свои собственные сказки и что это значит стал рассуждать мудряж вот почему мы с тобой вернулись а ее здесь нет тут в конце зала оглушительно хлопнула дверь «Сказка!» — вскрикнули лесяты хором и побежали на звук, как на сигнал. Из-под захлопнувшейся двери тонкой полоской пробивался свет. Похоже, им нужно туда, но как ее открыть? Эти двери такие огромные и тяжелые, а ручка так высоко. «Лезь ко мне на плечи!» — скомандовал мудряж. Запрыгнув на брата, шустрик дотянулся до латунной дверной ручки в форме лисьего хвоста. «Смотри, мудряш, этот хвост похож на твой!» — засмеялся лисенок, спрыгнув на пол, но брат уже выбрался за дверь, и шустрик поспешил за ним. Как только они оказались на лестничной площадке, на ней тут же стало темно. Зато свет зажегся ниже. Шустрик поспешил за светом, а мудряж за шустриком. На следующей площадке все повторилось. Свет снова погас. и одновременно зажегся ниже. Свет словно играл с ними, уводя их все дальше по лестнице. Наконец, в самом низу, где лестница кончилась, свет будто нырнул под массивную деревянную дверь. Из-под неё виднелось слабое фиолетовое свечение. «Думаешь, сказка там?» — воскликнул Шустрик. «Увидим!» Изо всех сил лесята навалились на резное полотно двери, и хотя это было непросто, кое-как им удалось ее сдвинуть. Дальше было легче. Дверь подалась и пошла на скрипучих старинных петлях. Но тут Шустрик прищемил себе дверью хвост и вскрикнул. Совсем как мама, — подумал мудряш, бросаясь на помощь брату. шустрик беззащитно сморщил мордочку пока мудряж освобождал его из нечаянного плена сказка делает точно так же когда расстраивается а сейчас она наверняка очень расстроена тем что потерялась и очутилась совсем одна не пойми где мудряж покачал головой зачем только они полезли в этот заброшенный парк зачем забрались в этот старый дом дверь Вела в кабинет или что-то вроде того. Вокруг было много книг, от пола до потолка и от потолка до пола. Но первое, что бросилось в глаза лисятам, — это огромный камин. — Похоже, и здесь ее нет, — оглядевшись, разочарованно сказал мудряж. А что, если она тоже вышла обратно из зеркала, только раньше нас? — предположил Шустрик. Увидела, что нас тут нет, и решила, что мы ушли домой, и тоже ушла. Нет, Шустрик, сказка не подумала бы так о нас. Разве мы можем уйти, оставив ее одну в непонятном месте? «Да куда же ты ее дела?» — с досады крикнул мудряж. «Дурацкое зеркало!» На этих словах произошло нечто странное. В камине вспыхнул и погас свет. Через несколько секунд хвост любопытного шустрика уже торчал из камина, и оттуда раздался его приглушенный голос. — Ага, здесь есть лас! Осторожно! — крикнул мудряж, но шустрик уже исчез в камине, как в остывшем жерле вулкана. И мудряшу ничего не оставалось, как последовать за братом. Внутри камина было холодно, и пахло давно прогоревшими углями. И еще там было темно. «Интересно, куда он ведет?» — где-то впереди звучал голос Шустрика. «Там, кажется, птицы поют. Я слышу!» Тот, кто хоть раз выходил на свет из темной пещеры, знает, что почувствовали лисята, когда в глаза им вдруг ударило голубое небо, яркий солнечный свет и ослепительный изумруд зелени они оказались в чудесном саду на деревьях росли волшебные плоды серебряные яблоки и золотые ключи которые сразу понятно открывают только самые таинственные двери а по дорожкам бродили жар птицы это лучшее место в мире подпрыгнул шустрик Он готов был остаться здесь навсегда. Но мудряж был полон решимости искать сестру. Однако, увы, после получаса поисков разочарованно вздохнул. Нет, ее здесь нет. — Как я устал! — заныл Шустрик. Он знал, что брат сейчас устремится вперед, а ему так хотелось еще побыть в этом чудесном саду. — Давай хоть на минутку присядем отдохнуть. Смотри, какой удобный пенек вон там, у колодца. Но стоило лисятам плюхнуться на этот пенек, как земля ушла у них из-под ног. Небо мелькнуло над их головами, солнце прощально блеснуло где-то вдалеке, и они снова погрузились в сумрак и... и увидели, наконец, знакомую милую мордочку. «Сказка!» — воскликнули хором мудряж и шустрик. Сердца лисят радостно запрыгали. Но в следующий момент они поняли, что мордочка сестры смотрит на них из рамы портрета. Портрет сказки висел в ряду других. Бесчисленные лисы неподвижно смотрели со стен. Конца галереи не было видно, она уходила в темноту. «Кто это?» — прошептал пораженный Шустрик. «И почему тут наша сказка?» На картинах красовались лисы-дамы в старинных платьях, лисы-кавалеры в роскошных камзолах и в рыцарских доспехах. Все они были очень похожи на обитателей Рыжей долины. Однако это были, видимо, очень древние лисы, потому что краска на портретах совершенно потемнела, а живопись потрескалась от времени. Мудряж подошел к портрету сказки. На нем краска не выглядела древней. Наоборот, мазки казались свежими. Мудряж дотронулся до картины, будто погладил ее. — Какая красивая! Но где же ты сама, сестренка? Оба лисенка зашмыгали носами, им очень хотелось расплакаться. И тут они услышали знакомые всхлипывания. Без сомнения, это плакала их сказка. Братья уставились на ее портрет. Сказка? не верил своим глазам мудряж. По мордочке сестры скользнул бледный свет. Мудряж, помогите мне! «Я хочу выбраться отсюда!» Ее голос звучал из портрета немножко глуховато, как из колодца. «Ты что, там внутри сказка?» — ошеломленно сказал Шустрик. Он вдруг представил, что его сестренка заключена в портрете, как в тюрьме. Холодок пробежал по его спине. Лапы оледенели. Неужели она никогда не вернется?» Он обвел взглядом старинные портреты лис, и ему стало муторно. Он едва не закричал, но услышал голос мудряша. Как всегда деловито, брат спросил сказку на портрете. «Как же нам тебя вытащить оттуда?» И Шустрик почувствовал неожиданное облегчение. Они снова все вместе... Пусть сказка и на портрете пока, но ее голос, даже плачущий, давал ощущение, что она рядом. Мудряж прав. Надо только придумать, как вызволить сестру. Лисята стали наперебой расспрашивать сказку, что с ней случилось, и рассказывать о своих приключениях. — Почему ты оказалась в этом портрете, а не в какой-то сказке, как мы? — допытывался мудряж. я тоже попала в сказку мудряж в сказку про лисье поместье я никогда не слышала такой удивился мудряж да я тоже о ней не знала но это та сказка в которой мы все находимся прямо сейчас сейчас воскликнул шустрик но подождите какая же это сказка мудряж от непонимания нахмурился мы играли в лесу с белками Убегали от них. А потом, — подхватил Шустрик, — мы наткнулись на эти старинные ворота. Вот отсюда, что ли, все началось? — Я не знаю, — всхлипнула сказка. — Может, когда ты повернул ключ в воротах? А может, когда мы уже вошли в замок? Пока мы шли от ворот до этого замка, не было ничего сказочного. Обычный заброшенный парк, — задумчиво протянул мудряж. Странности начались, по-моему, только в замке. «Я радовалась, что мы нашли такое волшебное место!» Голос сказки дрогнул, и на портрете выступили капельки влаги. «Когда мы вошли внутрь, когда поднимались по лестнице, когда оказались в этом прекрасном бальном зале, когда с нами заговорило зеркало...» «Точно!» — вскричал Шустрик. «Мне кажется, все началось с этого зеркала!» Да. — кивнул мудряж. А дальше я помню только улицы Лондона. — А я джунгли. — А ты — сказка? — хором спросили братья. — А я слышала и видела вас. Вы шли по старинному замку. Я говорила с вами, но вы меня не слышали. Вместо моих слов в замке только блуждал свет. Я думала, что все это значит. И тут вдруг вокруг меня заговорили лисы. Я увидела, что очутилась в галерее и сама стала портретом среди других картин, которые на самом деле не картины, а тоже живые портреты древних лис. Они объяснили мне, где я и что тут происходит. И что же здесь происходит? Они все повторяли одно и то же. Найдите книгу, перепишите сказку. Оказалось, этот старинный дом... Лисье поместье, в нем когда-то давным-давно жил древний род лис. Некоторые из них были рыцарями, некоторые — прекрасными дамами, а некоторые — королями. Были среди них охотники и повара, лекари и сказочники, учителя и путешественники. А были и волшебники, те, кто обладал даром совершать чудеса. Все они жили дружно и прекрасно ладили друг с другом. И вдруг однажды все эти лисы превратились в портреты живые портреты самих себя. Никто не понял, что случилось. Было известно только, что все дело в сказке под названием Лисье Поместье. Поэтому они твердили мне, что нужно найти эту книжку и исправить ее. что они ждали того, кто сможет сочинить другой конец истории. А если мы не найдем эту книжку и не придумаем счастливый конец, то мы никогда не сможем выйти из лисьего поместья. — Что это значит? — испугались лисята. — Это значит, что и вы станете портретами на стене, как и я, — сказала сказка и расплакалась еще горше. Лисята совсем приуныли. Но тут мудряш вспомнил про комнату с камином, где по всем стенам стояли книги. «Наверняка среди них найдется та самая». «Не плачь, сказка!» — приободрились лисята. «Мы найдем эту книжку. Мы знаем, где искать». Сказка облегченно вздохнула, вытерла слезы и стала рассуждать, что делать дальше. Думаю, нужно принести книжку к тому зеркалу. Ведь это оно отправляло нас в сказки. Значит, у него и надо спросить, как переписать конец истории. Лисята пообещали сказке скоро вернуться и пустились в обратный путь. Осторожно, на цыпочках, братья прошли через портретную галерею. Картины молчали. как будто каждый день мимо них проходили сотни маленьких лисят, и они перестали обращать внимание на такие мелочи их портретной жизни. Лисяты искали путь в комнату с камином, заглядывая в каждую дверь, пока не нашли нужную. Шустрик сник при виде огромных шкафов и рядов книг. «Как можно найти одну книгу?» «В этой бесконечности!» — спросил он даже не брата, а скорее библиотеку. Но у брата, похоже, был план. Мудряж обошел всю комнату, внимательно оглядел корешки книг. «А знаешь, Шустрик, пожалуй, я знаю, где искать». И уверенно отправился к стеллажу слева от двери. Безошибочно, словно сам недавно ставил ее сюда, Кудряш положил руку на корешок и вытащил книгу, на обложке которой красовалась надпись «Лисье поместье». «Как это ты!» — хотел воскликнуть Шустрик, но сдержал себя. «Все вопросы потом. Надо бежать спасать сказку». Братья поспешили обратно к зеркалу, с которого все началось. «Однако...» Оказавшись в бальном зале, лисята стушевались. Вдруг зеркало снова бросит их в какое-то сказочное пространство. Мудряж пересилил в себя и отважился сказать, глядя в волшебное зеркало. — Мы хотим переписать сказку, у которой неправильный конец. И мудряш показал зеркалу книжку. — Понимаю ваше желание, — ответило зеркало. «Однако вряд ли у вас получится». «Почему?» — опешили лисята. «Вы же не волшебники. Вы просто попали в чужую сказку». «Мы вообще-то не собирались попадать в сказку», — сердито заметил Шустрик. «Мы просто играли в лесу, а потом случайно нашли этот парк и замок». «Ну, знаете», — перебило его зеркало. Мало кто, выходя утром из дома, собирается провалиться в яму, попасть под дождь, влюбиться или оказаться в сказке. Однако именно так это обычно и происходит. — Ну, знаете! — воскликнул Шустрик. — В сказках обычно так происходит, что в них встречаются волшебные помощники. — Так помогите же нам! Скажите, что нужно сделать! — Не могли бы вы рассказать нам об этой сказке! — Мудряж решил продвинуть переговоры ближе к делу. раз нужно придумать ее счастливый конец хорошо бы знать откуда она взялась да это разумно согласилось зеркало откашлялось и специальным тягучим голосом произнесло садитесь поудобнее дети я расскажу вам одну старую старую сказку На зеркале стал медленно появляться текст, написанный старинным шрифтом. На заглавных буквах рисовался орнамент. По одной проступали завитушки, птицы и листья. Все это было красиво и завораживающе, но очень, очень медленно. — А можно просто краткое содержание? — нетерпеливо спросил Шустрик. Текст на зеркале замер. Мудряш сообразил, что зеркало чего доброго могло обидеться, и пояснил. «Мы только что видели нашу сестру внутри портрета, и она была очень расстроена, напугана и даже плакала. Мы волнуемся за нее и хотели бы поскорее вытащить ее из вашего дурацкого... Извините, из вашего сказочного зазеркалья». «Понимаю». И зеркало заговорило в обычном темпе. А вместо старинной буквенной вязи на нем появился быстробегущий компьютерный шрифт. «О, спасибо!» — вскричали лисята. И вот что им поведало зеркало. Среди лис древнего племени, жившего в этом поместье, были два брата-близнеца. Один из них был волшебником, любившим сказки, а другой — чародеем, обожавшим фокусы. Их так и звали в лисьем народе — «сказочник» и «фокусник». Они любили давать представления и тешить любопытных, показывать сказки с чудесами и устраивать фокусы с превращениями. Каждый старался превзойти другого в волшебном эффекте и сорвать больше аплодисментов. Братья часто спорили, кто из них нужнее для мира. сказочник утверждал что самое главное хорошая история, а его брат доказывал что без фокусов и превращений истории никому не интересны но все их споры обычно заканчивались миром и смехом пока однажды они не поссорились всерьез а все из за того что сказочник придумал фокус Он сочинил бесконечную библиотеку, а еще — волшебное зеркало. «Каждая новая сказка, рассказанная перед зеркалом, становится книгой в моей библиотеке», — похвастался брат. «Она может расширяться бесконечно». Фокусник почувствовал себя уязвленным. Вообще-то это было его делом — придумывать фокусы. «И что это значит?» — настороженно спросил он. «Все истории мира теперь будут в нашем доме», — увлеченно продолжал сказочник. «И они будут собираться вечно. Лучший фокус всех времен, а? Вечная, бесконечная библиотека». Это было уже нестерпимо. Фокусник вскричал. ха, -ха Вечная! А вот и нет. Я могу запросто ее остановить, потому что ты кое-чего не продумал». «Брат, ты просто завидуешь! Все отлично продумано!» А дальше случилось самое неправильное волшебство на свете. Точнее, это было не волшебство, а обыкновенная хитрость. Но она действительно остановила жизнь в лисьем поместье. «Что же это было такое? Что он сделал, этот фокусник?» «Он рассказал мне сказку», — продолжало зеркало. которая должна была стать последней. Почему последней? Потому что он так придумал. В этой сказке все лисы-поместья превратились в собственные портреты. Больше никто не мог подойти к зеркалу и рассказать новую сказку. Библиотека перестала расширяться, потому что на полку встала последняя книга, которая называлась «Лисье поместье». Лисята тяжело вздохнули. «Да, и правда, хитро придумано. Ну, а вообще-то другой братец-близнец тоже успел мне сказать кое-что», — скучным голосом сказала зеркало. «Что?» — вскричали оба лисенка разом. Он сказал. «И все же это не последняя сказка в моей библиотеке. Однажды придут те, кто сможет переписать несчастливый конец». «Теперь все понятно!» — воскликнул мудряж. «Значит, надо пересочинить конец сказки про лисье поместье, и сказка выйдет к нам, и мы сможем пойти домой». «Хм!» — с сомнением произнесло зеркало. «Вряд ли вы, маленькие лисята, сможете расколдовать сказку, придуманную древними волшебниками и чародеями». «Наша сестра «Сказка вмиг бы расколдовала ее», — уверенно сказал Шустрик. «Да», — подтвердил Мудряж. — «наверняка она сразу предложила бы что-то толковое». «Что ж, давайте спросим ее». «Сказка!» — крикнуло зеркало, и в нем тут же появилась их сестричка. Лисята подпрыгнули от радости, а сказка деловито сказала. «Я бы придумал вот такой конец». Через сто лет, как успел предсказать брат-сказочник, в замок случайно попали трое лисят из Рыжей долины. Увидев чудесное место, они захотели, чтобы их мама и папа, бабушки и дедушки, чтобы все жители Рыжей долины побывали в этом волшебном доме. Но еще больше им захотелось послушать все истории мира, которые хранила библиотека. Тогда они пересочинили конец последней сказки, и в ту же минуту замок расколдовался. Поместье открыло свои двери. Лисы на лисьих портретах ожили и стали рассказывать сказки. С той поры жители Рыжей долины полюбили приходить в этот дом за новыми историями. — Ну что ж, отлично, — произнесло зеркало. — Принято. Теперь у этой сказки новый конец. Так и запишем. В ту же минуту лисичка-сказка оказалась не только в зеркале, но и рядом с братьями. — Никто еще не видел мудряша таким веселым. Он бежал по лесу впереди всех, и то и дело кувыркался в листве. — Но как ты узнал, где стоит эта книжка? — на бегу спросил его шустрик. Мудряш подбросил хвостом ворох листьев. «Я догадался, что книги стоят в определенном порядке». «И что?» — радостная сказка забежала вперед, чтобы полюбоваться братьями. «А то, что эта книжка должна была стоять последней!» Мудряш ликующе подпрыгнул. Шустрик был готов расцеловать брата. «Мудряш, какой же ты умный!» «Простая дедукция, шустрик!» — лукаво улыбнулся мудряж. «Метод Шерлока Холмса!» Дома лисятам поначалу никто не поверил. Однако слух об их находке стремительно облетел рыжую долину. Лисофоны загудели от вопросов и предположений. Возможно ли существование древних лис? Почему раньше о них ничего не слышали? Это реальность или детская фантазия? На другой день стайка смельчаков в сопровождении репортера Сороки отправилась в лисье поместье. И уже вечером в газете появился репортаж о волшебном театре. Так назвала это место Сорока. Жители Рыжей долины стали ходить в Лисье поместье, с удовольствием смотреть представления и слушать истории, которые рассказывали и показывали артисты театра. Но лисята знали, что это не артисты, а лисы старинного рода, сошедшие с портретов. А сказки хранит и рассказывает сам дом Лисье поместье.